шестое Завтрак в виде гороховой каши с кусочками солонины прервали истеричные крики на капище. Все тут же вскочили и бросились на звук. При входе на капище остановились, скорее от шока из-за увиденного, чем из-за предупреждения богумила, ибо верховный жрец сварога с безумным видом скакал по поляне и размахивал своим посохом, то и дело выкрикивая заклинания, что время от времени перемежались с руганью. — Извините прочь, проклятые чернобожьи твари! Со стороны это смотрелось, как своеобразный бой с тенью. — Что происходит? — спросил Огнеслав у помощника-жреца. — Сражается с демонами Чернобога, — неуверенно ответил Богумил. — Не входите! — закричал им с безумным видом ведомир. Наконец заметив гостей. «Иначе эти мерзкие чернобожьи твари пожрут ваши души!» «А вот интересно, перед обрядом со мной он случайно никаких веществ, расширяющих сознание, не принимал?» п о д у м а л о с ь Роуссу. «Хотя могли напоить позже». Он стал догадываться, что именно происходит с жрецом. Но догадку стоило проверить. «Или ну все к черту!» Засомневался он. «Зачем мне влезать во всю эту мистическую хренотень?» Рус посмотрел на б о г у м и л о напряженно наблюдавшего за своим шефом, и непонятно, чего в этом взгляде было больше. «С другой стороны, стоит наладить более тесные отношения с будущим главным жрецом», — снова подумал Рус. «А для этого нужно повысить свой авторитет в его глазах». Рус шагнул на территорию капища. «Стой!» В два голоса крикнули ему Богумил и Огнеслав. Даже попытались его схватить за плечи. Но Рус вывернулся и, дав знать, чтобы ему не мешали, продолжил идти в сторону бьющегося с демонами верховного жреца Сварога. — Беги, дурак! — закричал ему Ведомир и снова нанес удар по видимой только ему сущности. — Демоны сейчас сожрут тебя! — Здесь нет никаких демонов! «Да вот же они! Они за твоей спиной! Беги, он сейчас схватит тебя!» «Нет за моей спиной никакого демона», — твердо ответил Рус, даже не собираясь оборачиваться. «Кому как н е тебе знать, что демонам нет хода на священную землю? А это земля самого Сварога. Чернобог играет с тобой. Ты сам являешься проводником для них». Твой разум пострадал в момент моего разговора со с в о р о г о м Ты разговаривал со с в о р о г о м изумился Ведомир, и, забыв о своих галлюцинациях, уставился на Русса. — Да, в момент проведения тобой обряда он снизошел до меня. — Но почему? — в голосе жреца отобразилось непонимание и даже обида. Не нужно быть психологом, чтобы понять, что жрец, мягко говоря, опечалился. что Бог говорил не с ним. Пути богов неисповедимы. Так вот, когда Бог говорил со мной, то, видимо, твой разум немного повредился, ведь ты был близко, но не в круге силы. И сейчас этим пользуется зловредный Чернобог, посылает тебе видение своих демонов. Соберись, сосредоточься, закрой свой разум. Иначе еще немного, и ты действительно откроешь путь чернобоговым тварям на священную землю Сварога, и произойдет ее осквернение, и полчища монстров хлынут из образовавшегося прорыва из Нави в м и р я в и Рус, подойдя к жрецу, схватил его руками за плечи, и, поймав его вновь начавший блуждать по сторонам взгляд, больше не отпускал, проведя своеобразный НЛП. Далось это не слишком тяжело, так как Ведомир, похоже, действительно что-то употребил перед обрядом. а люди с измененным сознанием легче легкого подвергаются внушению. — Ты прав. Ведомир сел, где стоял, и поставил посох перед собой, и, ткнувшись об него лбом, с закрытыми глазами зашептал молитву. Подбежал Богумил, и после того, как старший жрец закончил читать мантры по очищению и концентрации сознания, помог Ведомиру добраться до его полуземлянки и усадил на лавку у входа в нее. Жрец открыл глаза и, осмотрев всех более-менее нормальным взором, отхлебнув что-то, что ему подал помощник, пробормотал. Я видел странные и невозможные вещи. Видел, как под землей ползают стальные гигантские черви или змеи из железа, и внутри их были люди. А еще видел летающие по небу железные же птицы, и в них тоже сидели люди. Видел железных рыб, и тоже с людьми внутри. А маленькие железные птицы с человеком внутри пускали огненные стрелы, и те вспухали огнем. А другие большие птицы бросали из своего чрева множество яиц, и те тоже вспухали огненными вспышками. Ведомир стал активно лихорадочно жестикулировать. Богумил бросил на Руса цепкий взгляд. Он не сразу понял, в чем дело, а потом мысленно чертыхнулся. ибо его поведение не билось с поведением остальных слушателей, ибо если прочие выглядели потрясенными, то он воспринимал сказанное «если не с усмешкой», ему все же хватило ума удержаться от усмешки, но вот ошарашенным он не выглядел. А Ведомир тем временем распалялся все сильнее, вываливая на слушателей все новые и новые откровения на самые разные темы. О том, что земля — это шар, что кружит вокруг солнца, и так далее, и тому подобное, часто перескакивая с темы на тему. Голос его при этом дрожал, да и руки мелко тряслись. Я видел города, столь огромные, что они простирались от горизонта до горизонта, а дома в них столь велики, что могут уместить в себя целое поселение. А еще на нас и внутри нас живут мелкие зверьки, от них все болезни, они везде. в воде, которую мы пьем, в земле, в воздухе. Понимая, что жрец сейчас из-за психического перевозбуждения снова войдет в неуправляемый режим, Рус, подойдя к нему, схватил за шею и нажал пальцами на определенные точки, пережимая вены и ограничивая приток кислорода к мозгу. Опасно вообще-то, но другого способа его успокоить сейчас не было, разве что хорошенько приложиться ему по голове. Но это уже чересчур. Ведомир непонимающе посмотрел на Руса, после чего его глаза закатились, и он обмяк. Все-таки как бы он кукухой не поехал, — с некоторым беспокойством подумал Рус. И н т е р е с н о что за т в а р е он видел? Чужого или хищника? Или вовсе их сплав? Именно эти монстры голливудского производства осели в памяти особенно ярко. а они для неподготовленных сознаний могут оказаться слишком, просто слишком. — Что ты сделал? — спросил Богумил. — Ничего такого. Лучше давай отнесем его внутрь, пусть поспит. — Хорошо. После того, как жреца отнесли в полуземлянку, Богумил требовательно спросил. — Ты ведь понял, что произошло? — Мне кажется, что да. — Скажи. Утаивать информацию Рус смысла не видел, а потому решил объяснить, но так, чтобы еще немного добавить себе очков в глазах остальных. Снизойдя до меня во время обряда полного совершеннолетия, Сварог поведал о великой опасности, что нам всем угрожает. Рус повторил Богумилу все, что поведал своим брату с сестрой и дружинникам. Почему он не сказал об этом Ведомиру? Ведь он регулярно вопрошал Сварога. — Откуда мне знать замыслы богов, — Богумил? — Значит, решил, что у меня лучше получится отразить угрозу или как-то иначе защитить от нее народ. Ведь жрецы в этом сильно ограничены. — А его видение? Ты знаешь, о чем он говорил. И снова не столько вопрос, сколько утверждение. — Вопрос в том, рассказывать или нет, — задумался Рус. В том и другом случае были как свои плюсы, так и минусы. Становиться пророком он желанием не горел, а именно такой статус получит, если расскажет все. Молчать и сделать вид, что сварок сказал ему лишь в части его касающейся? Богумил может не поверить и затаит. Он, скорее всего, будущий верховный жрец. Зачем плодить врагов на ровном месте? — Видишь ли, не знаю, как вы общаетесь с Богом, но со мной Сварог общался больше образами. Богумил п о н я т л и о кивал. — Я так понял, что он дозировал для меня информацию, давая ее словно из меха тонкой струйкой, чтобы я успел ее испить и не захлебнулся в потоке. А вот Ведомир, он окунулся в это информационное поле, словно попал под мощный поток. Его наполнило и чуть не разорвало, как до предела наполненный мех. Он увидел и воспринял информацию кусками, и поскольку Бог не контролировал для него ее подачу, то понял все в несколько искаженном виде. Как-то так. Несмотря на сумбурность речи, Богумил продолжал понятливо кивать. — И что это за железные черви-змеи, птицы и рыбы с людьми внутри? — Хм... Железные червозмеи — это повозки, что-то вроде крытых телег, соединенные между собой. А ездят они под землей на специальных железных путях. То же самое с птицами и рыбами. В далеком будущем так будут передвигаться люди. Кто же их тянет? Этого я не знаю. Вроде бы очень сложные машины. А огненные стрелы и эти яйца — оружие. Яйца, я так понимаю, что-то вроде больших кувшинов с греческим огнем. А про стрелы я не понял. Я вообще понял не очень много, ведь Бог обо всем этом поведал лишь мельком. Информация о будущем дошла до меня своеобразным эхом. Посидев некоторое время и, видимо, пытаясь все это представить, в у г у м и л тряхнул головой. — Не могу э т о в о образить, — скорбно признался он. Остальные выглядели не лучше. Винить их в этом глупо. Зачем вообще передвигаться под землей, по воздуху и под водой? Так быстрее. Под землей больших городов, как Константинополь во времена его расцвета, с населением под миллион человек. Нет пешеходов и мелких повозок. И никто не запрудит движение. И люди смогут без помех быстро попасть туда, куда им нужно, не тратя на это многие часы. По воздуху можно преодолевать большие расстояния, за те же часы перебираясь из одного города в другой, минуя неудобства от преодолевания рек, гор, пустынь. Под водой нет штормов, что топят корабли. Рус решил не вдаваться в объяснение о военном назначении подводных лодок, а сместить все на погоду и безопасность плавания. — Так есть же железные птицы. Зачем тогда нужны железные рыбы? Удивилась Эльмера. — Не знаю. Может, железные рыбы нужны для перевозок большого количества тяжелых грузов, что не поднимут птицы, а не пассажиров. — Точно. — Удивительно, — прошептал Богумил. — А зверьки? — Да, в нас живут зверьки. Одни полезны и играют роль защитников, вроде тех же собак, нападая на врагов. Другие вредны. — д Когда болит живот, и люди исходят по носам, гноятся раны — это работа вредных зверьков. Рус еще долго отвечал на различные вопросы, тем более, что к разговору подключились остальные. Так что до обеда он удовлетворял их любопытство. А после обеда, до самого вечера, пришлось долго разговаривать с Ведомиром, что все-таки пришел в себя и теперь не выглядел, как сбежавший из психушки буйный сумасшедший. Ну, почти. Какой-то лихорадочный блеск в глазах все-таки имел место быть, так что еще ничего с ним было не ясно. Особенно если снова примет расширяющее сознание вещества, то вновь может случиться обострение. Но оно того стоило, в том плане, что у него появилась мощная жреческая поддержка, а она все-таки, как ни посмотри, не помешает.